Б. О священном писании в жизни отца Засимы Остались мы тогда одни с матушкой, посоветовали ей скоро добрые знакомые, что вот, дескать, остался всего один у вас сынок, и не бедные вы, капитал имеете, так по примеру прочих, почему бы сына вашего не отправить вам в Петербург, а оставшись здесь, знатной, может быть, участи его лишите и надоумили матушку меня в Петербург в кадетский корпус свести, чтобы в императорскую гвардию потом вступить. Матушка долго колебалась. Как это с последним сыном расстаться? Но однако решилась, хотя и не без многих слез, думая счастью моему способствовать. Свезла она меня в Петербург, да и определила, а с тех пор я ее и не видел вовсе, ибо через три года сама скончалась. Все три года по нас обоих грустила и трепетала. Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценней воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском. И это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь до да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохраниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. К воспоминаниям же домашним причитаю и воспоминания о священной истории, которую в доме родительском, хотя и ребенком, я очень любопытствовал знать. Была у меня тогда книга «Священная история» с прекрасными картинками под названием «104 священные истории Ветхого и Нового Завета. И по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь, на полке лежит, как драгоценную память сохраняю. Но и до того еще, как читать научился, помню, как в первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное еще восьми лет от роду. Повела матушка меня одного, не помню, где был тогда брат, во храм Господень, Страстную неделю в понедельник к обедни. День был ясный, и я, вспоминая теперь, Точно вижу вновь, как возносился Искодило фимиам, и тихо восходил вверх, А сверху, в куполе, в узенькое окошечко, Так и льются на нас в церковь Божьи лучи, И, восходя к ним волнами, Как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно, и в первый раз отроду принял я тогда в душу первое семя Слова Божия, осмысленно. Вышел на середину храма отрок с большой книгой, такую большую, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой. Отверз и начал читать. И вдруг я тогда в первый раз нечто понял — в первый раз в жизни понял, что во храме Божьем читают. Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства, столько-то верблюдов, столько-то овец и ослов, и дети его веселились, и любил он их очень, и молил за них Бога. Может, согрешили они, веселясь? И вот восходит к Богу дьявол вместе с сынами Божьими и говорит Господу, что прошел по всей земле и под землею. «А видел ли раба моего Иова?» — спрашивает его Бог. И похвалился Бог дьяволу, указав на великого святого раба своего. И усмехнулся дьявол на слова Божии. «Предай его мне, и увидишь, что возробщит раб твой и проклянет твое имя». И предал Бог своего праведника, столь им любимого дьяволу, и поразил дьявол детей его, и скот его, и разметал богатство его. Все вдруг, как божьим громом, и разодрал его в одежды свои, и бросился на землю, и возопил. Нак, вышел из чрева матери, нак, и возвращусь в землю. Бог дал, Бог и взял». Буде имя Господне благословенно отныне и до века. Отцы и учители, пощадите теперешние слезы мои, ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною, и дышу теперь, как дышал тогда детскую восьмилетнюю грудкой моею, и чувствую, как тогда, удивление и смятение и радость. И верблюды-то так тогда мое воображение заняли, И сатана, который так с Богом говорил, И Бог, отдавший раба своего на погибель, И раб его, восклицающий Буде имя твое благословенно, Несмотря на то, что казнишь меня. А затем тихое и сладостное пение во храме, Да исправится молитва моя. И снова Фимиам отходила священника, и коленопреклоненная молитва. С тех пор даже вчера еще взял ее, и не могу читать эту пресвятую повесть без слез. А и сколько тут великого, тайного, невообразимого! Слышал я потом слова насмешников, и хулителей, слова гордые. Как это мог Господь отдать любимого из святых своих на потеху дьяволу? Отнять от него детей? Поразить его самого болезнью и язвами так, Что черепком счищал себя гной своих ран. И для чего? Чтобы только похвалиться пред сатаной. Вот что, дескать, может вытерпеть святой мой ради меня. Но в том и великое, что тут тайна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 но послужит и всему созданию его в роды, и в роды, и во веки веков, ибо к тому и предназначен был. Господи, что это за книга, и какие уроки? Что за книга — это священное писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку? Точно изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн, разрешенных и откровенных, восстановляет Бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходит опять многие годы, и вот у него уже новые дети, другие. И любит он их. Господи!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 Вместо юной, кипучей крови наступает кроткая и ясная старость. Благословляю восход солнца ежедневный, И сердце мое по-прежнему поет ему, Но уже более люблю закат его, Длинные косые лучи его, А с ними тихие, кроткие, умиленные воспоминания, Милые образы изо всей долгой и благословенной жизни» а надо всем-то правда Божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая. Кончается жизнь моя, знаю, и слышу это, но чувствую на каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная соприкасается уже с новою, бесконечную, неведомую, но близко грядущую жизнью, от предчувствия которой... Крепещет восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце. Други и учители. Слышал я не раз, а теперь в последнее время еще слышнее стало о том, как у нас и иереи Божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое. И прямо заверяют, даже печатно читался я сам, — что не могут они уже теперь будто бы толковать народу Писание, ибо мало у них содержания. И если приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало у нас содержания, Господи, думаю». Дай Бог им более всего столь драгоценного для них содержания, ибо справедливо и их жалоба. Но воистину говорю, если кто виноват всему, то наполовину мы сами. Ибо пусть нет времени, пусть он справедливо говорит, что угнетен все время работой и требами, но не все же ведь время». Ведь есть же и у него хоть час один во всю-то неделю, чтоб и о Боге вспомнить».